Когда же они достигли наконец противоположного берега и, выбравшись из лодки, начали выгружать вещи, истлевшие канаты оборвались, и быстрое течение мигом утащило лодочку прочь. И тут же погасли последние цветы зари. Ночь сомкнулась над Сильванести, и какая ночь! В небе не было ни облачка, но почему-то не было видно и звезд, а также и лун, ни серебряный, ни алый. Свет исходил лишь от реки, призрачное мертвенное сияние дрожало над нею. "Посвети посохом, Рейслен", сказал Танис. Голос неестественно громко отдался в мертвой тишине, царившей в лесу. Даже могучий Карамон невольно поежился. Ширак, приказал Рейстлин, и хрустальный шарик, зажатый в золотой лапке дракона, вспыхнул огнем. Но и этот свет был бледен и холоден, и, казалось, не освещал ничего, лишь странные золотые глаза мага с их зрачками в форме песочных часов. «Надо идти в лес», — сказал Рейстлин, и голос его дрогнул. Спотыкаясь, побрел он в темную чащу. Остальные, еще какое-то время молча, не двигаясь, стояли на берегу. Им было страшно, и в особенности потому, что явных причин для страха вроде бы и не было. Казалось, волны ужаса испускала сама земля под ногами, и ужас вливался в их тела, заставляя подгибаться колени, впиваясь в мозг, обессиливая тело и дух. Страх. Но перед чем? Они были одни, совершенно одни. Некому и нечему было пугать их. Но это-то ничто и навевало на них ужас, какого они еще ни разу в жизни не знали. рейслин прав, с величайшим трудом, стуча зубами, выговорил Танис. «Нам надо в лес». «Найти какое-нибудь убежище! Идемте за Рейслином!» Трясясь всем телом, он шагнул вперед, понятия не имея, последовал ли за ним кто-нибудь, и не особенно заботясь об этом. Он слышал, как за его спиной всхлипывала тика, а золотая луна пыталась молиться, но губы не слушались. Он слышал, как Карамон просил брата остановиться и подождать их, как вскрикнул от ужаса речной ветер, но все это не имело никакого значения. Надо было бежать, скорее бежать из этого жуткого места. Туда, где мерцал огоньком Рейслина в посох. Кое-как, запинаясь на каждом шагу, он последовал за магом в лес. Но стоило вступить под деревья, и страх окончательно лишил Танниса сил. Он не мог больше сделать ни шагу. Дрожа он опустился на колени. Потом стал клониться вперед, царапая пальцами землю. «Рейстлин!» — надорвал он горло отчаянным воплем. Но маг ничем помочь ему не сумел. Последним, что видел Танис, был огонек его посоха, медленно, все медленнее и медленнее падающий наземь. Руки Рейслина, обмякшие и безжизненные, более не могли его удержать. Деревья. Прекрасные и удивительные деревья Сильванести. Искуснейшие руки столетиями осторожно и бережно придавали им форму, превращая в произведение искусства. Повсюду кругом Таниса были деревья. Деревья, восставшие против своих садовников. Живые рощи чудес, ставшие рощами ожившего ужаса. Листья их мучительно содрогались, исходя тошнотворным зеленоватым мерцанием. Танис в ужасе озирался. Много странного и ужасного видел он за свою жизнь, но подобного еще ни разу. Это зрелище, понял он, было способно свести его с ума. Он лихорадочно крутил головой, но избавления не было. Со всех сторон стояли деревья Сильванести, измененные самым чудовищным образом. Казалось, древесные души тщетно рвались наружу из тел стволов, подвергнутых пытки. Жуткое судорога терзала искореженные ветви. Корчились корни, стараясь вырваться из земли и убежать. Раны стволов обильно кровоточили соком. Шорох листьев был стоном боли и ужаса. Деревья сельваны плакали кровью. Куда он попал? Сколько времени он здесь находился? Танис не знал. Он помнил лишь, как направился к звездной башне, видимой сквозь ветви осин. Он шел и шел, и ничто не преграждало ему дорогу. Но потом он услышал, как завизжал от ужаса кендер, словно маленький зверек, подвергнутый жестокой расправе. Тогда он обернулся и увидел, что Тасильхов указывает на деревья. И Танис тоже посмотрел на них, смутно понимая, при этом, что-то Сельхофу вроде бы не полагалось тут быть. Но вот появился стурм, пепельно-серый от ужаса, и Ларана, плачущий в отчаянии, и Флинт, таращивший испуганные глаза. Танис обнял Ларану, и его руки явственно ощутили ее тело, хотя умом он понимал, что ее здесь не было, и эта мысль заново обдала его жутью. Но это было еще не все. Из рощи, схожей с узилищем мучимых душ, стали выбегать звери и набрасываться на спутников. И Танис выхватил меч, собираясь отбиваться, но клинок задрожал в его руке, а взгляд не мог вынести вида животных, изуродованных и словно выпокинутых на разных стадиях неупокоенной смерти в бесконечной агонии. А за ними, среди них, уже виднелись мириады эльфийских воинов. Жутко скалились безглазые черепа, беспощадно замахивались по эльфийски тонкокосные руки, лишенные плоти. В этих руках сверкали мечи, пившие кровь. От прикосновения оружия призраки распадались и исчезали, но раны, нанесенные их мечами, оставались». Вот Карамон, схватившийся с волком, из тела которого росли шипящие змеи, вскинул глаза и увидел прямо перед собой мертвого воина эльфа, замахивавшегося блестящим копьем. Карамон закричал, призывая брата на помощь. Асткиранаанкаирсотарн сухкалиеваран, прозвучало заклинание Рейслина. Огненный шар слетел с пальцев мага и ударил прямо в эльфа, и ничего не произошло. Копье, занесенное с нечеловеческой силой, пропороло доспехи Карамона, вошло в тело и пригвоздило богатыря к дереву. Воин-эльф рванул копье на себя, и Карамон осел на зим. Его кровь смешивалась с кровью, сочившейся из ствола. Рейслин же с яростью, удививший его самого, выхватил из кожаных ножен, которые он скрытно носил на руке, серебряный кинжал и метнул его в эльфа. И тот исчез, растворившись в воздухе вместе с копьем. Но Карамон остался лежать на земле. Его руку соединял с телом лишь тонкий воскут плоти. Золотая луна бросилась подле него на колени, пытаясь исцелить рану, но молитва замирали у нее на губах. Ужас готов был поколебать ее веру. «Помоги Омешакаль, взывала она. «Дай мне сил спасти друга!» И страшная рана все-таки затянулась. Кровь еще сочилась, стекая по руке Карамона, но смерть выпустила богатыря из когтей. Рейслин тоже припал на колени подле брата и хотел что-то сказать ему, но неожиданно умолк на полуслове. Он смотрел мимо Карамона во тьму между деревьями и, судя по всему, не верил собственным глазам. «Ты!» — прошептал он наконец. «Кто там?» — слабым голосом спросил Карамон. Голос Рейстлина прерывался от ужаса и волнения. Великан тоже попытался вглядеться в зеленые сумерки, но ничего не увидел. «С кем это ты?» Рейстлин не ответил ему, занятый совсем другим разговором. «Мне нужна твоя помощь», — проговорил он сурово. «Как и раньше». И Карамон увидел, как его брат-близнец вытянул руку, словно над пропастью, и ужас охватил его, неведомо почему. «Не надо, Рейст!» — вскрикнул он, в отчаянии цепляясь за брата. Рейстлин опустил руку. «Наш договор остается в силе». «Что? Ты требуешь еще большего?» Рейслин на мгновение умолк, потом вздохнул. «Что тебе нужно? Назови!» Он нестерпимо долго прислушивался к далекому голосу. Карамон, глядевший на него с любовью, беспокойством и мукой, увидел, как металлически желтое лицо брата покрыло смертельной бледность. Рейслин закрыл глаза и сглотнул, словно в рот ему попал отвратительно горький травяной настой от кашля. Потом он склонил голову. «Я согласен». И Карамон закричал от ужаса, внезапно увидев, что одежды Рейстина, алые одежды сторонника равновесия потемнели, сделались малиновыми, потом кроваво-красными и наконец черными. Я согласен, повторил Рейстин уже спокойнее. Согласен при том условии, что изменение будущего станет возможно. Что мы должны для этого сделать? Он снова прислушался. Карамон застонал, стискивая его руку. Но как нам добраться до башни живыми? спросил Рейстин своего невидимого наставника и вновь весь обратился вслух, затем кивнул. «А мне будет дано то, в чем я нуждаюсь? Что ж, хорошо. И доброго пути тебе, если только он может быть добрым, твой темный путь». И Рейстлин, шелестя черными одеяниями, поднялся. И, пропустив мимо ушей всхлипывание Карамона и полный ужасов вскрик золотой луны, увидевший, что с ним сталось, маг пошел разыскивать Таниса. Полуэльф прижимался спиной к дереву, отбиваясь от целого войска неупокоенных. Рейслин невозмутимо сунул руку в кошель и вытащил клочок кроличьего меха и небольшую янтарную палочку. Потерев то и другое о свою левую ладонь, он простер правую руку и проговорил «Аст керанан гадурм сотаран сух Молнии сорвались с его пальцев и, пронесшись зеленоватым воздухе, поразили эльфийское войско, и на сей раз оно растаяло без следа. Обессиленный танец прислонился к дереву. Рейслин вышел на середину поляна, окруженный скрюченными страдающими деревьями. «Все сюда!» — приказал он спутникам. Танис помедлил. Призрачное воинство снова замаячило у края поляны. Мертвые готовы были напасть, но Рейстлин скинул руку, и они остановились с налета, ударившись в незримую стену. «Все сюда, ко мне!» — повторил маг. Изумление друзей не знало предела. Впервые со времени испытания Рейстин не шептал, а говорил нормальным голосом. «Поспешите!» — добавил он в виде их замешательства. «Они не нападут. Они боятся меня. Но я не могу удерживать их бесконечно». Танис подошел к нему первым. Полуэльф был ранен в голову, кровь текла по лицу. Золотая луна помогла подняться Карамону. Богатырь с перекошенным от боли лицом сжимал больную руку здоровой. Постепенно по одному подошли и все остальные. Наконец, вне круга остался только стурм. «Я всегда знал, что этим все кончится», — выговорил он медленно. «Я скорее умру, чем воспользуюсь твоей защитой, Рейслин». С этими словами рыцарь повернулся и зашагал в лес. Танис видел, как предводитель неупокоенных повелительным жестом отправил следом за ним часть своего войска. Полуэльф бросился бы его на выручку друга, но был вынужден остановиться, чья-то рука с удивительной силой стиснула его плечо. Оставь его, сурово промолвил Мак. Не то погибнем мы все. Я должен сообщить вам кое-что важное, а времени мало. Слушайте же, мы должны непременно проложить себе путь через этот лес к звездной башне. Нам придется пройти путем смерти, ибо против нас ополчатся все чудовища, которых когда-либо порождали капризы спящего разума. Знаете, мы угодили в сон, кошмарный сон, приснившийся Лараку. А теперь с ним смешиваются и наши собственные кошмары. Знаете также, что мы увидим образы будущего, которые могут помочь нам, а могут и помешать. Помните, тела наши бодрствуют, а сознание спит. Так что смерть существует лишь в воображении, пока мы в нее не поверим». «Но почему мы не можем просто проснуться?» – гневно спросил Танис потому что варак совершенно уверен что его сон это явь а вы и сами толком не знаете на его это или во сне вот когда мы убедимся окончательно и бесповоротно что это сон тогда и проснемся но если все так сказал танис и ты убежден что это сон почему ты-то не просыпаешься может быть улыбнулся рейслин я просто не хочу не понимаю выкрикнул танис в отчаянии поймешь мрачно предрек маг или погибнешь и в этом случае тебе будет уже все равно